сапог из буйволовой кожи. Бесстрашный солдат большую частью бывает и беззаботным человеком. Такой-то вот беззаботный солдат и получил однажды отставку. И так как он ничему не обучался и ничем не мог заработать, то и пришлось ему бродить по миру и просить милостыню. На плечах у него еще была накинута старая шинель, и пара кавалерийских сапог из буйволовой кожи еще держалась у него на ногах. Случилось ему как-то забрести далеко в поле и дойти до леса. Он и сам не знал, куда забрел, И вдруг увидел, что на пне сидит человек, одетый в приличное зеленое охотничье платье. Солдат подал ему руку, опустился около него на траву и вытянул ноги. — Вижу я, приятель, — сказал солдат егерю, — что у тебя тонкие сапоги и вычищены важно. Ну а вот если бы тебе пришлось столько же шляться, как мне, то недолго бы они у тебя продержались. Вот посмотри на мои. Они сшиты из буйволовой кожи и давно уже служат. А все еще в них. Куда хочешь, ступай. Немного спустя солдат поднялся и сказал. — Не могу здесь больше оставаться. Голод меня подгоняет. Но, Франт, приятель, не знаешь ли хоть ты тут в лесу дорогу? — Не знаю, — отвечал егерь. Я и сам заблудился в лесу. — Так значит, и тебе так же солоно, как и мне приходится? Ну что же, равня с равнёй, товарищи. «Значит, мы оба вместе и дорогу разыскивать станем». Егер слегка усмехнулся, и пошли они далее вместе и шли до наступления ночи. «Вижу я», — сказал солдат, — «что мы из лесу не выберемся. Но вон вдали огонек, там верно найдется нам что поесть». И точно они подошли к каменному дому, постучались у дверей, и им отворила старая женщина. «Мы ищем себе ночлег», — сказал солдат, — — Да кое-какой подкладки для желудка, потому что мой-то пуст, как старый ранец. — Здесь вам нельзя оставаться, — сказала им женщина. — Здесь разбойничий притон, и вы отлично сделаете, если отсюда уберетесь по добру по-здорову, прежде, нежели они вернутся. Если они вас здесь найдут, вам не сдобровать. — Ну, что за важность, — сказал солдат. У меня уже два дня в арту маковой росинки не было, и мне решительно все равно, здесь ли погибнуть или в лесу околеть от голода. Как хочешь, а я войду». Егерь не хотел с ним входить, но солдат втащил его насильно, приговаривая. «Войдем, приятель, ведь не сейчас же они до нас доберутся». Старуха жалилась над ними и сказала. «Залезайте на печку. Коли от их ужина что-нибудь останется, то я вам эти остатки подам, когда они заснут». И чуть только успели они усесться в углу, как в дом ворвались шумом двенадцать разбойников, сели за стол, уже накрытый для них, и громко стали требовать, чтобы им подан был ужин. Старуха внесла большой кусок жареного мяса, и разбойники приняли за него очень деятельно. Когда солдат почуял запах Жаркова, он сказал егерю, «Не могу больше выдержать». «Ей-ей пойду, сяду за стол и стану есть с ними вместе!» «Да ведь ты нас обоих погубишь!» — сказал егерь и стал его удерживать. Но солдат принялся громко кашлять. Как только разбойники это услышали, они сейчас побросали вилки и ножи, вскочили из-за стола и нашли обоих незваных гостей за печкой. «Ага, господа честные!» — крикнули разбойники. «Вы что тут в углу поделываете?» — Чего вам здесь надо? Или вы сюда разведчиками присланы? — Вот погодите, мы вас научим летать, подвязав к сухой ветке. Ну — Ну-ну, повежливей, — сказал солдат. — Я голоден, как собака. Дайте мне поесть, а там делайте со мной, что вам будет угодно. Разбойники опешили, и атаман их сказал. — Вижу я, что ты не из трусливого десятка. Ладно, дадим тебе поесть, а там и в петлю. «Ну, это еще не сейчас», — сказал солдат, присел к столу и храбро принялся за жаркое. «Франт-приятель, ступай сюда и ешь», — сказал он егерю, — «ведь и ты не меньше меня проголодался, а такого славного жаркого тебе, пожалуй, и дома не дадут». Однако же егерь отказался от еды, а разбойники смотрели на солдата с изумлением и говорили между собою «Бесцеремонный малый, нечего сказать». Затем солдат сказал... «Теперь, пожалуй, уж еды-то и довольна. Так не дурно было бы и выпить чего-нибудь хорошенького». Атаман расположен был даже и это допустить, и крикнул старухе. принеси к нам бутылочку вина из погреба, да смотри, из самых лучших». Солдат откупорил бутылку со звоном, подошел с бутылкой к егерю и сказал. «Приметь, приятель, теперь увидишь ловкую штуку. Я предложу выпить за здоровье всей шайки». Тут он поднял бутылку над головами всех разбойников и воскликнул. «Пью за ваше здоровье, ребята, чтоб сидеть вам рот раскрывши, да правую руку поднявши!» И запил этот тост хорошим глотком вина. И что же? Едва он произнес эти слова, как они все словно окаменели. Сидят не ворохнуться, рот открыв, правую руку вверх подняв. Тут егерь сказал солдату, «Вижу я, что ты умеешь всякие фокусы проделывать». Однако пойдем отсюда и поскорее домой. Отто то приятель, это уж значило бы слишком рано отретироваться. Мы врага разгромили, так надо и добычей поживиться. Они крепко сидят, и видел, как рот открыли от изумления. А двинуться не смеют, пока я не дозволю. Ступай-ка, поешь да выпей. Старуха должна была еще раз бегать в погреб и принести еще одну бутылочку из лучших. И солдат не поднялся из-за стола прежде, нежели наелся на три дня. Наконец, когда уже рассвело, он сказал, «Ну, теперь пора снимать палатки, а для того, чтобы подсократить поход наш, старуха должна нам указать ближайшую дорогу к городу». Прибыв в город, солдат пошел примехонько к своим старым товарищам и сказал им, «Я там в лесу накрыл целое гнездо висельников, пойдемте со мной разорять его». Приведя их, солдат сказал егерю, — Пойдем с нами опять туда же и посмотри, как они у нас в руках завертятся. Окружив разбойников солдатами, он взял бутылку, выпил из нее глоток, потом взмахнул ею над ними и крикнул, — За ваше здоровье! В тот же миг к ним возвратилась способность движения, но их тотчас схватили и перевязали по рукам и по ногам. Затем солдат приказал побросать их в телегу, как мешки, и свести в тюрьму. Егер же отвел одного из команды в сторону и дал ему еще одно поручение. — Ну, франк, приятель, — сказал солдат, обращаясь к егерю, — мы теперь врага благополучно одолели, да и сами напитались сытно. Теперь поплетемся за ними вслед, спокойно и полегоньку. Когда они приблизились к городу, то солдат увидел, как толпы людей высыпали из города, махая зелеными ветками и оглашая воздух радостными кликами. Затем увидел он, что им навстречу выступила вся королевская гвардия. «Это что такое?» — с удивлением проговорила она, обращаясь к егерю. «А разве ты не знаешь, — отвечал тот, — что здешний король долгое время отсутствовал, а теперь возвращается в свое королевство?» Вот все и вышли ему навстречу. — Да где же этот король-то? — сказал солдат. — Я его не вижу. — А вот он, — отвечал ему егерь. — Я король, и возвестил им о моем прибытии. Тут он расстегнул свое егерское платье так, что под ним можно было видеть его королевское одеяние. Солдат перепугался, пал на колени и извинялся в том, что он по незнанию обращался с ним как сровней и называл его шутливыми прозвищами. Но король протянул ему руку и сказал, «Ты храбрый солдат и спас мне жизнь. Отныне ты не будешь более нуждаться, я о тебе позабочусь. И если ты когда-нибудь захочешь отведать кусок хорошего жаркого, ну, хоть такого, как в разбойничьем вертепе, так приходи в королевскую кухню. Но если ты задумаешь пить за чье-нибудь здоровье, то сначала и спроси у меня на то позволение».